Отряд второй – попугаи, пситокорнитхес. Распространенный в жарких странах богатый видами отряд попугаев, пситокорнитхес, представляет замкнутую группу довольно высокоразвитых птиц. Устройство их тела и резкое отличие от остальных птиц свидетельствует о глубокой их древности. Самое характерное отличие попугаев – это их клюв сходный на первый взгляд с клювом хищных. Однако он гораздо толще и сильнее последнего. На верхней половине клюва находится неоперенное, но и не роговое место, называемое восковицей. За исключением попугаев, подобную восковицу мы находим лишь у дневных хищных исов. Посередине краев верхней половины клюва Бывает обыкновенно по тупому, но крепкому зубовидному выступу. Нижняя половинка клюва заметно короче верхней и довольно широка. Не менее характерны и другие части тела попугаев. Ноги толстые мясисты, но никогда не длинны. Пальцы довольно длинные, наружный и внутренний из них обращены назад. Когти также длинны, сильно согнуты и довольно остры, хотя и не крепки. Крылья попугая большие, заостренные. Окраска оперения, при всем своем разнообразии, имеет у птиц этого отряда много общего. Преобладающим цветом является роскошный травяно-зеленый, хотя встречаются виды с голубой, пурпурно-красной и золотисто-желтой окраской. Самцы и самки в большинстве случаев, хотя далеко не всегда, окрашены одинаково. Птенцы также лишь в исключительных случаях отличаются от взрослых. Большой интерес представляет и внутреннее строение попугаев. Особенно замечателен язык, характерный не только своей короткостью, толщиной и мягкостью, но иногда присутствием нитивидных сосочков, расположенных на его конце. Бищевод расширяется в зоб, дыхательное горло на нижней гортани имеет три пары мышц. Голос попугаев сильный, нередко пронзительный, но все же не совсем лишенный благозвучия. Общий крик крупных видов, когда они собираются в стаи, во всяком случае почти невыносим для человеческого уха. Одни издают лающие звуки, другие — свистящие, третьи — тихие, мурлыкающие. Некоторые же распевают перед самками такие мелодичные песни, что не будь они попугаями, их можно было бы причислить к певчим птицам. Способность попугая перенимать голос и слова человека общеизвестна. В этом отношении они превосходят всех других птиц и достигают изумительного искусства. Кроме Европы, Попугаи водятся во всех частях света, и большинство видов принадлежит жаркому поясу. В общем, попугаи более свойственны лесу, но некоторые виды попадаются и в безлесных местах. В Андах, Гималаях и Абиссинских горах они живут выше 3000 метров. По словам принца фон Вид, попугаи составляют наибольшую часть всех пернатых обитателей тропических лесов. Там они встречаются столь же часто, как у нас вороны. Да и что были бы эти чудные тропические леса без попугаев? Мертвый волшебный сад, безмолвная равнина, пустыня. Кто, кроме этих красивых птиц, будет там жизнь, одинаково лаская слух и зрение жителей? За исключением времени размножения попугаи живут обществами. Местом своего жительства они выбирают какой-нибудь уголок леса и отсюда изо дня в день летают далеко в стороны. Ранним утром они одновременно оставляют свой ночлег, усаживаются на какое-нибудь дерево, чтобы воспользоваться его плодами, выставляют сторожей, обязанных заботиться о безопасности всего общества. В случае опасности они мужественно защищают друг друга. Для ночлега попугаи избирают или густую вершину дерева, потрескавшуюся скалу, или дупло дерева. Пища попугаев состоит главным образом из плодов и семян. Однако многие лорисы питаются соком и пылью цветов. Арары и клинохвостые попугаи, кроме плодов, поедают почки и древесные цветы, а некоторые аду, преследуют личинки насекомых. Попугаи, которых я одержал в клетках, нападали на других птиц того же вида, проклевывали им череп и выбрасывали мозг. Поэтому мне совсем не кажется невероятным, что крупные виды этого отряда питаются животной пищей. Опустошение, производимое попугаями на полях и в садах, чрезвычайно велики, и вызывают со стороны человека энергичное противодействие. Мало что недоступно попугаям, и нет ничего, что было бы совершенно обеспечено от их нападений. Они, в особенности крупные арары, разрезают своим огромным, сильным и подвижным клювом самые твердые плоды и орехи. С чем не справляется клюв, к тому на помощь пускаются в дело ноги, и ловко схваченная ногами пища преисправно отправляется в рот. Подобно обезьянам, они опустошают много больше того, что съедают. В плодовых садах они обыскивают каждое плодовое дерево, пробуют фрукты, бросают их на землю, если они им не приходятся по вкусу, и срывают другие. По словам Адюбона, Они очень любят стоящие на полях скирды. Садятся и привешиваются к ним снаружи, вытаскивают клювом колосья и освобождают поселян от лишней молодьбы. Наевшись, попугаи отправляются пить или купаться. Пьют они много и часто. Даже такую воду, которая, по нашим понятиям, совершенно негодна для этой цели. Крупные виды попугаев Выводят птенцов лишь один раз в году и кладут только два яйца. Австралийские же попугаи кладут 3-4, а некоторые даже 6-10 яиц и выводят детенышей 2-3 раза в течение года. Для гнезд ими выбираются преимущественно дупла деревьев, реже земляные норы или трещины в скалах. Земляные попугаи кладут яйца прямо на земле. По словам Адюбона, многие самки кладут яйца в одно общее гнездо и не подлежит сомнению, что попугаи гнездятся общественно. Яйца насиживаются обоими родителями попеременно. Оба они приносят корм для птенцов и продолжают кормить их некоторое время и по вылету из гнезда. При угрожающей опасности они защищают свое потомство с необыкновенным самоотвержением. То же заметно у них и в неволе, даже по отношению к их воспитателю, которому в другое время выказывают нежную привязанность и полное доверие. Приблизительно на втором году попугаи покрываются своим роскошным оперением и становятся способными к размножению уже на первом году жизни, Несмотря на это, попугаи долговечны, и наблюдения над пойманными экземплярами дали в этом отношении поразительные результаты. Случалось, что попугаи переживали те семьи, среди которых они воспитывались с молоду. Некоторые видели и пережили, как гласит одно американское предание, гибель целого народа. Гумбольд упоминает о попугае, говорившем на языке вымершего племени Атуров. Из врагов самый опасный для попугаев человек, потому что хищных животных они умеют избегать благодаря своей хитрости, а некоторые виды, может быть, дают им отпор. Но ни хитрость, ни храбрость не спасает попугаев от человека, который преследует их, или ради добычи, или чтобы защититься от них. Их общественность служит причиной той легкости, с какой они истребляются человеком в громадном количестве. Однако раненые попугаи защищаются отчаянно и ударами своего крепкого клюва могут нанести серьезные ранения. Польза, приносимая нам попугаями, равносильно той, которую мы извлекаем из обезьян. Они служат нам хорошими комнатными друзьями, и мы готовы простить им режущий ухо крик и слишком частое злоупотребление своим разрушительным клювом ради красоты их оперения и понятливости. Начало приручения попугаев должно быть отнесено к древнейшим временам. Хотя их изображений не встречается еще на древних египетских памятниках, Но в Индии они были найдены у туземцев ручными полководцем Александра Великого. Позднее эти птицы часто привозились в Рим. При открытии Америки европейцы уже нашли ручных попугаев в хижинах туземцев. Попугай умен и очень скоро научается приспосабляться к новым условиям жизни. Прежде всего он применяется к всевозможной пище вместо плодов и зерен его родных лесов ему предлагают обычную пищу человека и он находит наконец удовольствие даже в таких веществах как кофе чай вино пиво точно так как среди других высших животных так и среди попугаев приходится встречаться с более или менее понятливыми особями хотя они и принадлежат к одному виду Один научается многому в короткое время, другой малому в течение долгого времени, третьего вовсе ничему не удается научить. Большим подспорьем для них является превосходная память, которая оказывает им такую же существенную помощь при заучивании слов, как и мягкость и подвижность их языка. По мере упражнения их способность перенимания возрастает, Необходимое условие воспитания – на первых порах держать птицу в заперти. Если же позволить ей свободно летать в большом помещении, то она редко становится ручной, а еще реже выучивается говорить. Большую свободу можно дать ей лишь тогда, когда обучение уже почти закончено. Но кто хочет, чтобы попугаи плодились, тот должен им предоставить относительную свободу. Существует много наблюдений, доказывающих, что добиться размножения попугаев неволе нетрудно. Для этого им необходимо доставить просторное помещение, покой и подходящее место для гнезда. Вообще удовлетворить этих птиц, которые более нежели всякие другие, умеют применяться к самым разнообразным условиям жизни, несомненно, легко. Следуя Рейхенову, Мы различаем в этом семействе девять подсемейств. Первая из них – короткохвостые попугаи – пиониная, характеризующиеся коротким, прямым и широким хвостом. Большая часть их живет в тропических странах Америки. Если не самым красивым, то во всяком случае наиболее бросающимся в глаза членом этого подсемейства является веерный попугай – дедоптиуис Аккипитринус. Название его происходит от оперения задней части головы, образующего удлиненный, подвижный, распускающийся веером воротник темно карминого красного цвета. Насколько известно, веерный попугай водится в лесах Гвианы и по берегам реки Амазонки. К наиболее богатым видами родам подсемейства относится род Амазонских или зеленых попугаев, андроглосса. Сюда принадлежат крупные птицы, плотно сложенные сильным клювом, умеренной длины крыльями и коротким хвостом. Главным пунктом их местожительства является бассейн реки Амазонки. Представителем этого рода является амазонский попугай, андроглосса амазоника, принадлежащий к числу средней величины видов, Оперение его, в общем, темно-травянисто-зеленого цвета. «Во всех посещенных мной областях Восточной Бразилии, говорит принц фон Вид, этот попугай был одним из самых обыкновенных. За исключением периода размножения, он держится всегда обществами, часто очень многочисленными. Я видел такие стаи в лесах Мукурии, и других местах, где они наполняли собой весь лес и оглашали его своими звучными голосами. Их убивают во множестве, так как мясо этих попугаев представляет собой вкусное и сытное блюдо. Весной амазонские попугаи кладут в дупло деревьев свои три-четыре яйца. Птенцы, вынутые из гнезда, приручаются необыкновенно скоро И выучиваются ясно и отчетливо произносить слова. Поэтому в Бразилии их часто видишь в домах. В большом количестве привозятся они и в Европу, где принадлежат к часу самых обыкновенных попугаев. Клинохвостые попугаи, конуриная, отличаются от всех остальных своим длинным ступенчатым хвостом. Кто сто клювым попугаем Болборхинкхус. Мелким птицам величиной с наших дроздов и распространенным в Южной Америке относится калита – монахус. Общая краска ее оперения – травянисто-зеленая с серым налетом. Область ее распространения тянется через Парагвай, Уругвай, Аргентинскую республику и Боливию. Из немногих сведений, доставленных путешественниками, следует, что калита – принадлежит здесь к числу самых обыкновенных птиц и много вредит хлебным посевам, в особенности маисовым полям. Большой интерес представляет размножение этих птиц, так как они являются единственными попугаями, строящими на деревьях свободно лежащие гнезда. По наблюдениям азара, подтвержденным и другими натуралистами, Гнезда калиты – это крупные постройки, имеющие один метр в поперечнике, внутри набитые травой и прикрытые сверху. Одно такое гнездо может служить одновременно нескольким самкам. Такое же место, как носатый какаду, по отношению к другим какаду, занимает в своем семействе длинноклювый попугай – хепикогнатус лепторхинкхус – называемый челицами чорой. Это попугай, проводящий почти все время на земле и обладающий чрезвычайно вытянутым заостренным клювом. Ноги его сильные, оканчивающиеся столь же сильными и снабженными острыми когтями пальцами, крылья острые и длинные, хвост клинообразно ступенчатый, оперение жесткое с преобладающей оливково-зеленой окраской. Птица эта очень обыкновенно в Чили, где она живет большими стаями в лесах и часто грабит плодовые сады. Настоящие клинохвостые попугаи, конурус, отличаются сильно согнутым сжатым с боков клювом, сильными ногами, крепкими когтями и длинными заостренными крыльями. Хвост длинный и ступенчатый, рот этот распространен почти по всей Америке и населяет преимущественно леса, малодоступные человеку. Лишь немногие виды их содержатся в неволе. Вообще же в Бразилии господствует мнение, что настоящие клинохвостые попугаи непонятливы, никогда не выучиваются говорить и плохо выживают в клетках. К настоящим клинохвостым попугаям принадлежит королинский попугай, конурус королиненсис, Единственный попугай, водящийся в Северной Америке. Основная окраска оперения темно-травянисто-зеленая, которая несколько желтее на нижней стороне тела. В прежнее время королинский попугай доходил в Северной Америке до 42 градуса северной широты и довольно хорошо переносил суровые зимние холода, свойственные этим местам. Вильсон видел однажды стаю этих попугаев во время февральской снежной бури. Отдельные экземпляры их встречаются местами еще севернее. Но в настоящее время дело обстоит иначе. Вследствие беспощадного избиения каролинских попугаев охотниками, они настолько уменьшились в числе, что можно опасаться за самое существование их вида, Такое сильное преследование объясняется вредом, наносимым этими попугаями, полям и плодовым садам. Наиболее крупные из клинохвостных попугаев – арары или ары, ситасе, достигающие размеров ворона. От всех остальных попугаев они отличаются очень сильным, необыкновенно большим клювом и нередко чрезвычайно длинным хвостом. Арары распространены от Северной Мексики до Парагвая и в Андах достигают высоты 3500 метров. По характеру это спокойные и в некотором смысле серьезные птицы. Питаются они древесными плодами своих лесов, но нередко нападают и на поля. Благодаря своему роскошному оперению они ревностно преследуются индейцами. Довольно распространенный вид арар – араканга, ситасы Мелкое оперение его пурпурово-красное, задняя часть спины над хвости и верхние и нижние кроющие перья хвоста небесно-голубого цвета, маховые перья цвета берлинской лазури, рулевые красные. Араканга водится в северных частях Южной Америки. Другой вид – арарауна, кайрульна, окрашен на верхней части тела в небесно-голубой цвет, на нижней части в ярко-оранжевый. Арары – типичные птицы девственного леса. Раньше они водились поблизости больших городов, но усиливающееся заселение страны далеко оттеснило их и они исчезают там, где культура истребляет первобытные леса. Во время плавания по рекам, обросшим на берегах густым лесом, говорит принц фон Вид, «Вы встречаете этих гордых красивых птиц и тотчас же узнаете их по голосу, размерам и длинному хвосту, когда они медленно и плавно летят в далекой темно-голубой выси, Образ их жизни, в общем, мало разнится от образа жизни других попугаев. В полдень они отдыхают на нижних ветвях какого-нибудь тенистого дерева. Но после двухчасового отдыха уже снова в деятельности. За исключением периода размножения, они летают группами, отыскивая плоды различных пальм. Как шумны они бывают обыкновенно но тотчас же затихают, едва спустятся на дерево, на котором заметили свои излюбленные плоды. Тогда об их присутствии узнают лишь по падению разгрызенной плодовой скорлупы. Голос их звучит диким, почти односложным криком, сходным с криком наших ворон. Всего громче они кричат, когда подкравшийся охотник выстрелом испугает их беззаботную компанию, Они поднимают тогда крик, способный положительно оглушить. Пойманные арары уже издавна считались любимыми птицами индейцев. «Весьма приятно было видеть», — говорит Гумбальд, «около индейских хижин ручных арар, летавших по полям, подобно нашим голубям. В роскоши оперения эти птицы не уступают ни золотистым фазанам, ни павлинам, Не другим лесным куриным. Уже Колумб заметил, что туземцы Антильских островов едят вместо кур арар и других крупных попугаев. Держать ара в неволе не всегда безопасно, так как они довольно часто пускают в дело свой страшный клюв. Однако многие становятся очень ручными, прекрасно отличают знакомых от чужих и сильно привязываются к своему хозяину. Арары редко выучиваются говорить так же хорошо, как другие попугаи, но не совсем лишены этой способности. «Мой Арара, — пишет моему отцу Зидгоф, — обнаружил большую способность говорить, и это под единственным руководством моей ручной сороки, которая очень хорошо говорит. Более четырех месяцев после прибытия ко мне он оставался совершенно молчаливым, если не считать его ужаснейших криков. Однажды я перенес его в другое место, где вблизи находилась клетка с неумолкаемо тараториящей сорокой. Пробыв в этом обществе около десяти дней, рара стал передразнивать сороку. В настоящее время он называет моих детей по именам и тотчас же заучивает все, что ему подскажут. Он имеет лишь ту особенность — что говорит «тогда, когда остается один».